Путешествие Джен Хэ. Семь плаваний Великого Китайского флота. Марко Поло, обратившись к старым приятелям-мореплавателям, помог Дениске и Гаврюше добраться до Китая и попасть в гости к самому адмиралу Джен Хэ, который возглавлял флот Сокровищ. Может, цель путешествия уже близка? В порту Дениска и Гаврюшка растерялись от количества и размеров китайских кораблей. Раф, по сравнению с ними, наш корабль кажется ореховой скорлупкой. Перед путешественниками возник мужчина азиатской внешности в нарядной одежде. На длинной белой рубашке переливался вышитый золотом дракон, плечи прикрывал черный плащ, а на голове красовался причудливый головной убор. Приветствую вас, юные друзья! Адмирал Джен Хэ к вашим услугам, что привело вас в нашу Поднебесную. Мы хотим отправиться с вами в экспедицию, чтобы найти волшебный клад. Что ж, за свою жизнь я видел много чудес, в том числе и зуб Будды. Про клад не слышал, но буду рад показать вам свой флот. Кем был Джен Хэ? Будущий адмирал родился в 1371 году в мусульманской семье, переехавшей из Средней Азии в провинцию Юнь-Нань. Эту местность контролировали монголы. Изначально мальчика звали Ма Хэ. Он никогда не видел моря, и ничто не предвещало, что он когда-нибудь станет мореплавателем, а тем более легендарным адмиралом империи мин но случилась трагедия их регион захватили китайцы отца махе убили мальчика захватили в плен он попал на службу к императору махе очень старался поэтому его вскоре заметил сын правителя постепенно мальчик стал его доверенным лицом и помог принцу захватить трон после смерти отца свое новое имя дженхе молодой человек получил после победы в битве при Джен-Луньба рядом с Пекином. С ним он и вошел позже в историю как легендарный адмирал. Ему, как второму по могуществу человеку в Китайской империи, было поручено возглавить невиданный флот сокровищ, в который входило более 300 кораблей. Важную роль сыграло то, что Джен-Хэ оставался мусульманином, хотя большинство жителей Китая исповедовали даосизм, конфуцианство или буддизм. По задумке императора, мусульманин мог быстрее наладить связи со странами, в которых исповедовали ислам. Джен Хэ совершил семь экспедиций, демонстрируя мощь Китайской империи и на суше, и на море. Особенности китайских кораблей Первое. Корабли Бао-Чуани впечатляли своим размером. Длина от 48 до 134 метров. Ширина до 55 метров. Второе. Китайские парусники отличались огромным количеством мачт. Их могло быть до 9 штук, и они могли нести 12 парусов. Третье. Паруса плели из бамбукового волокна, укрепляли специальными рейками, поэтому они могли раскрываться подобно вееру. Большая площадь парусов позволяла увеличить скорость перемещения. Четвертое. Древесину для строительства кораблей пропитывали смесью из тунгового масла, извести и смолы. Это защищало не только от воды, но и от огня во время морских сражений. Пятое. Появился пункт наблюдения, откуда моряки наблюдали за созвездиями, следили за курсом и скоростью судна. 6. В XIII веке китайцы изобрели компас и теперь легко могли ориентироваться по сторонам света. 7. На палубе устанавливали алтарь, где жрецы могли совершать свои ритуалы и жечь благовония, чтобы задабривать богов и отгонять злых духов. Восьмое. Вместо киля к дну лодки прикрепляли небольшой кусок бруса, чтобы смягчать удар, когда судно причаливало к берегу. Устройство называлось «Лунгу» – «Кость дракона». Девятое. Борта по всей длине укрепляли с помощью дополнительных деталей. Десятое. На больших судах руль был настолько огромным, что по высоте его можно сравнить с четырехэтажным домом. Конструкцию приводили в движение при помощи рычагов и блоков. 11. Трюмы грузовых кораблей делили на несколько водонепроницаемых отсеков. 12. Китайские инженерные разработки позволяли обеспечить флот большим количеством питьевой воды. 13. Особое внимание уделялось оформлению судна. На снасти прикрепляли яркие желтые флажки – Паруса красили хной в красный цвет, на корпусах рисовали фантастических птиц. Флот-сокровищ Китайцам удалось создать необыкновенный флот, который удивил весь мир. Во-первых, его отличало огромное количество кораблей. В каждую экспедицию входило от 60 до 300 судов разных размеров. Во-вторых, в армаду входили корабли-гиганты, баочуани, больше похожие на многоэтажные дома. Флот сокровищ напоминал плавучий мегаполис, а количество участников в нем было сопоставимо с населением крупного китайского города тех времен. Около 28 тысяч человек. Присоединялись к экспедициям люди самых разных профессий. Моряки, воины, повара, чиновники, ремесленники, купцы, переводчики. Ведь путешествия затягивались на несколько лет, а на кораблях кипела жизнь и работа. Легко представить, какое устрашающее впечатление производил флот сокровищ в любом иностранном порту. Жители других стран понимали, с Китаем лучше не связываться. Китайцы старались не особо вмешиваться в местные конфликты, хотя их корабли были отлично вооружены. В основном миссия экспедиции носила дипломатический характер. Джен Хэ старался продемонстрировать величие и мощь Китайской империи, наладить хорошие взаимоотношения с соседними государствами. Требовалось, чтобы мир признал новую династию Мин и убедился, что Китай, объединяя разные страны и культуры, становится центром цивилизаций. Первое плавание. Даты экспедиции. 1405-1407 годы. Состав флота. 317 кораблей, в том числе 62 корабля Баочуань, 28 тысяч человек. Посещенные места – Вьетнам, Сиам, современный Таиланд, острова Ява, Цейлон, современная Шри-Ланка, восточное побережье Индокитая, Малакский полуостров, Суматра, Малабарское побережье Индии. Благодаря экспедиции порт Малаки стал важным пунктом для торговли между Индией и Юго-Восточной Азией. Второе и третье путешествия. Даты экспедиций – 1407-1411 годы. Состав флота – 48 кораблей, 27 тысяч человек. Посещенные места – Восточное побережье Индокитая, Ява, Малакский полуостров, Суматра, Малабарское побережье Индии. Экспедиции получились удачные. Джен Хэ вернулся с богатыми дарами и посланниками из других стран, которые стремились попасть в Китай. Любопытно, что на Шри-Ланке китайцы построили религиозный памятник сразу трем божествам – Будде, Аллаху и одному из индуистских божеств. Причем каждому поднесли равные по ценности подарки. Это подчеркивало, что китайцы уважают чужие традиции и верования. Четвертое путешествие. Даты экспедиции – 1413-1415 годы. Состав флота – 63 корабля, 27 670 человек. Посеченные места. Ко всем предыдущим точкам добавились Мальдивы и побережье Персидского залива. В этот раз китайская армада впервые дошла до Аравийского полуострова, а часть флота вошла в Красное море. Пятый и шестой походы. Даты экспедиций – 1416-1422 годы. В состав флота – более 100 кораблей, 27 411 человек. Посещенные места. Из новых земель добавились побережье Аравийского полуострова и восточное побережье Африки. Это получилось одно из самых продолжительных путешествий. Среди диковинных даров Джен Хэ привез в Китай необычных животных – львов, жирафов, носорогов, верблюдов, страусов и леопардов. Зверинец, правда, не особо впечатлил императора. Его больше интересовали более ценные ресурсы. На содержание флота уходило слишком много средств. Седьмая экспедиция. Даты экспедиции 1430-1433 годы. Состав флота около 100 кораблей, более 27 550 человек. Посещенные места. Восточное побережье Индокитая, Ява, Малакский полуостров, Суматра район дельты Ганга, Малабарское побережье Индии, Мальдивы, побережье Персидского залива, побережье Аравийского полуострова, восточное побережье Африки. Даже названия кораблей подчеркивают, что миссия была направлена на поддержание мирных отношений с другими странами, например, совершенная гармония или долговременное спокойствие. Это плавание стало для адмирала последним. На обратном пути в возрасте 62 лет Джен Хэ скончался. По одной из версий, он был похоронен в море, в своей стихии. Результаты экспедиции Джен Хэ Джен Хэ неоднократно посетил более 30 государств, установив с ними дипломатические и торговые отношения. Участники экспедиции составили подробные карты морских плаваний, описали увиденные города и страны. Есть предположение, правда, не подтвержденное, что китайский адмирал еще до Колумба открыл Америку и обошел вокруг света, опередив Магеллана. Морские путешествия стали безопаснее, почти всех пиратов удалось ликвидировать например, был захвачен в плен и казнен пират Чэнь Цзуи. Престиж Китайской империи вырос, но последующие правители не смогли продолжить эту политику. Они перестали выделять деньги на морские экспедиции, сжигали флот и уничтожали записи о морских путешествиях. К 1500 году строительство кораблей стало приравниваться к преступлению, а в 1523 году Власти запретили морские перевозки. В эпоху великих географических открытий, пока европейцы открывали новые земли и основывали колонии, Китай закрылся от всего мира и в результате сдал свои позиции. Задание. Флот сокровищ может похвастаться самыми разными кораблями. Но все-таки есть и два абсолютно одинаковых судна. Попробуй их найти. Изображение вы сможете найти в PDF-приложении.